Ловко он от меня отделался. Все закрутилось назад. Ничто превратилось опять в пастбище для потребителей. Сгоревшие универмаги загорелись снова. Огонь погас и оставил битком набитые универмаги. Мои бульдозеры, только что прилежно сравнивавшие с землей производственные помещения и башни из масла, теперь пятясь ь назад выполняли строительные работы. Они, которые так ловко опрокидывали с ь сминали, Теперь ставили на попа и разглаживали. Из специалистов-разрушителей получались и с к у с н ы е реставраторы. Разбитые в щепки, встроенные шкафы, выпотрошенные гарнитуры мягкой мебели, расплющенные вторые автомобили расстрелянные лампочки острым опять встраивались, пучились подушками, выпрямлялись и загорались. Настойчиво гудели исследовательские центры. Морозильник тоже обрел своих давних субквартирантов. В самом низу сохраняла свежесть ь с моя невеста. а п е с н ю песни рекламы» звучала в обратной последовательности так же, как в прежней. И когда рекламировался хлеб из муки грубого помола, я уже заранее радовался аквапику, долой реакционные зубные щетки. Пора покончить с этими паразитирующими бациллоносителями. Мы прощаемся с этой щетиной и провозглашаем революционную эпоху пульсирующей струи. Начался новый бесклассовый век». ибо аквапик предназначен для всех и пригоден для зубоврачебных целей. Врач уже держал удобной руке изящной формы прибор. Пока наш цемент замешивается на охлажденной стеклянной пластинке, я еще раз пройдусь, еще раз почищу вам зубы этим спасителем человечества. Ведь аквапик проникает в любую щелку, в любую трещинку, в любой карман. Он чистил и л е ч и л одновременно. Потом высушил зубы теплым воздухом и надел дорогие мосты сначала внизу слева, затем внизу справа. Разве т ы не выигрыш? Мы обточили, чтобы сделать их опорными четыре зуба, а поставим теперь шесть новых зубов. Пока я мечтал оказаться на г о г г е н с о л л е р н д а м е он называл свои мосты прогрессивными, и говорил о традиционных жакетных коронках. А вы вообще-то знаете, почему они так именуются? В этот момент я уже уговаривала Шербаума. Неужели вас это нисколько не увлекает? Став главным редактором, вдохнуть жизнь в захеревшую ученическую газету. Вытачивается ступенька, ее можно сравнить с плечом, на которое надевается жакет. Это же настоящая задача, Филипп. Но экстремальных нагрузок жакетные коронки не выдерживают? вы могли бы опубликовать свои предложения насчет замены уроков Закона Божьего курсом философии. Например, осенью. Вы охотник до диких уток, куропаток, рагу и з а й ч и х потрохов. Ну вот. Попадет зуб на дробинку, и фарфор сломается? Но ш е р б а м увильнул. У него, мол, другие планы. Еще рано о них говорить. — пока н е отложены, заморожены. Мой ученик оставил меня у зубного врача. А при наших мостах ничего не сломается, потому что фарфор связан с платинированным золотом с помощью окиси. Поскольку речь идет о специальном легировании, де гус содержит язык за зубами, государственная тайна. Так, а теперь снова переключим на стереоскопическую картинку. Однако б у д ь осторожны в выборе слов. Только... что надетые мосты недолго испортить. Все пойдет на смарку. Придется нам, как вы говорите, начинать с нуля. Ну, как? Видите? Прелесть, правда».